Стихи, помогающие медитации. Как звонить в колокольчик? Тело, речь и ум — все это пребывает в совершенном единстве. Я настраиваю свое сердце на звук этого колокольчика. Пусть те, кто слышит его звон, пробудятся от забвения и превзойдут все тревоги и печали. В буддистских центрах медитации мы часто пользуемся колокольчиками в форме чаш для того, чтобы отмечать периоды дня, призывая общину к осознанности. Мы стоим или сидим перед колокольчиком, соединяем ладони у груди, три раза делаем вдох-выдох и читаем этот стих. В одной руке мы держим деревянную палочку, пробождающую колокольчик, а в другой руке сам колокольчик, если он достаточно мал. При этом мы сосредотачиваемся на положении своей руки и палочки. Сначала мы пробуждаем колокольчик, мягко коснувшись палочкой его края. Этот краткий звон говорит всем о том, что скоро они услышат полный звон колокольчика. Во время ретритов звук этого колокольчика напоминает нам о необходимости возвратиться к дыханию в настоящее мгновение. Услышав звон... Мы перестаем говорить и думать, и мы три раза осознанно делаем вдох-выдох. Очень важно, чтобы человек, который приглашает колокольчик звонить, первым делом успокоил свое естество. Если его тело, речь и ум пребывает в тишине и гармонии, когда он пробуждает колокольчик, тогда звук будет насыщенным, красивым и радостным, что поможет слушающим его пробудиться до настоящего мгновения и преодолеть все тревоги и печали. Как слушать колокольчик? Слушайте, слушайте этот чудесный звон. Он возвращает меня к моему подлинному «я». Когда мы слушаем звон колокольчика, наш ум становится единым целым с этим звуком. когда он вибрирует, затихает и смолкает вовсе. С помощью колокольчика наш ум становится цельным и возвращается в настоящее мгновение. Колокольчик осознанности – язык голос Будды, который призывает нас возвратиться к самим себе. Мы должны уважать каждый звук, пресечь мысли и разговоры и установить связь с собой, осознанно дыша и улыбаясь. Это не какой-то внешний Будда. Наш собственный Будда зовет нас домой. Если мы не можем услышать звук колокольчика, значит мы не можем услышать и другие звуки, которые также исходят от Будды. Свист ветра, песни птиц, плач ребенка или даже рокот автомобильного двигателя. Все это призывы бунды, которые напоминают нам о том, что нужно возвратиться к своему подлинному «я». Что такое подлинное «я»? Это самость, состоящая из элементов несамости. И если мы будем воспринимать жизнь таким образом, тогда слово «я» уже не будет смущать нас. Колокольчик помогает нам практиковать осознанное дыхание и постичь взаимозависимую природу всего сущего. Как входить в комнату для медитации? Входя в комнату для медитации, я созерцаю свой подлинный ум. Я даю обед, что как только сяду, все мои смущения растворятся. В буддийских центрах самое главное место зал для медитации. Это спокойное, безмятежное место. Когда мы входим в него, Мы можем остановиться ненадолго, заглянуть в себя и прочесть эту гад. Затем нам, возможно, захочется соединить ладони у груди и низко поклониться на пороге комнаты. По моему мнению, хорошо бы каждому хозяину отвести для себя комнату для осознанного дыхания. У нас и так много комнат для сна, еды и так далее. Почему бы не сделать комнату для такой медитации? Каждый раз, когда нам нужно возвратиться к себе, мы можем пойти в эту простую комнату и посидеть там тихо, следя за своим дыханием. Очень важно уметь осознанно дышать. Когда мы сидим в позе лотоса или в позе хризантемы и позволяем своему уму успокоиться, смущение ослабевает, и тогда мы чувствуем покой и бдительность. Позой хризантема называют любую позу, которая удобна и пригодна для медитации. Вы можете сидеть со скрещенными ногами, на пятках, в кресле или даже вовсе речь. Во вьетнамской версии этой гаты слово «смущение» звучит как «трамалуан», что переводится как «утонуть и барахтаться в океане забвения, тревог и страстей». После того, как мы вошли в комнату для медитации, мы можем вспомнить свое желание полностью освободиться. Пребывая в настоящее мгновение, мы можем своей походкой достичь полной свободы, чтобы нам прямо сейчас стал доступен покой и уравновешенность. Как сидеть? Я сижу так, словно рядом со мной растен дерево Бодхи. Моё тело есть сама осознанность. Оно никогда не отвлекается. Один вид смоковницы называется деревом бодхи, потому что Будда достиг полного пробуждения у подножия именно этого дерева. Бодхи значит быть пробужденным или освобожденным. В наше время место, в котором Будда достиг полного пробуждения, называется бодхгайей. В честь пробуждения Будды там построили большой храм. Прекрасное дерево Бодхи стоит с роскошной листвой, хотя это всего лишь отросток от дерева, которое росло там во времена Будды. Когда мы садимся на свою подушку для медитации или стол, то можем соединить ладони у груди, чуть поклониться в талии и прочесть этот стих. Затем мы садимся, медленно и осторожно. Когда мы сидим на своей подушке, намереваясь ясно осознавать настоящее мгновение, тогда наша медитация становится продолжением пробужденного ума Бунды. Медитация – это не пассивное сидение в тишине. Мы сидим осознанно, ни разу не отвлекаясь, и обретаем четкое понимание Того, что возникает благодаря сосредоточению. Как зажигать свечу? Выражая уважение бесчисленным Буддам, я спокойно зажигаю свечу, освещая лиг земли. В Индии и других азиатских странах мы предлагаем статуэткам на алтаре или в святилище – Свечи, музыку, благовония и сладости. Обычно мы зажигаем свечу, кладем цветы, чашку с фруктами и воскуряем благовоние. Если мы зажигаем свечу осознанно, то покров невежества и забвения естественным образом растворяется, и сама земля становится свечой. Жизнь и Будды рассказывает о том, каким важным может быть подношение свечи. Однажды король, королева и жители города Шаравасти захотели почтить Будду, окружив монастырь Джетавана тысячами светильников. Одна пожилая нищенка тоже захотела сделать подношение, но за целый день ей удалось получить лишь один грош. Она решила в тот день не есть, купила масло и налила его в один из множества светильников, которые были установлены в монастырских врат. Рано утром преподобный Маха Маут Маутгальяна пошел задуть светильники. Во всех светильниках огонь погас, но только не в том, в который налила масло нищенко. Маут Маутгальяна изо всех сил старался задуть огонь, но тот всякий раз разгорался все сильнее. Свеча, пожертвованная осознанно, будет гореть так же ярко, как и масло в светильнике, которое старая нищенка поднесла Будде много лет назад. Несмотря на то, что эта гата рассказывает о том, как зажигать свечу в зарядной медитации, ее можно использовать, когда мы где угодно зажигаем свечи, например, в демонстрации за права человека. Ее можно читать, зажигая электрический свет. Как воскурять благовоние? В благодарности мы предлагаем эти ароматы всем Буддам и Бодхисаттвам повсюду в существовании и во все времена. Пусть они благоухают, как сама Земля, отражая наши старательные усилия, нашу абсолютную осознанность и плод понимания, который медленно зреет. Да будем мы попутчиками Будды Бодхисаттв, да пробудимся мы от забвения и осознаем свой подлинный дом. В Вьетнаме мы читаем в храме эту гату тихо, когда воскуряем благовоние в одиночестве, или громко, когда в церемонии участвует несколько человек. Читая стих, мы воображаем, как ароматный дым возмывает воздух и превращается в облако пяти цветов. Это символизирует подношение всем бундам, повсюду в существовании и во все времена, пяти свойств аромата. заповедей, сосредоточения, понимания, освобождения и озарения. Мы называем это ароматом сердца, то есть радостью, которая доступна нам каждый день, но которую не купишь в магазине. Освобождение, озарение – все это возникает из пробужденного понимания. Поэтому мы упоминаем в этой гате только три аромата – наши старательные усилия, заповеди, нашу абсолютную осознанность, сосредоточение и плод нашего понимания. Полная осознанность происходит из старательного соблюдения заповедей, а понимание – из абсолютной осознанности. Воскуряя благовония, мы вместе со всеми существами даем обед оставить мир забвения и возвратиться в мир пробуждения. Забвение – это недостаток осознанности – а пробуждение – подданная свобода. Как славить Будду? Будда свеж, словно цветок лотоса, и ярок, как полярная звезда. В Будде я принимаю прибежище. Согласно вьетнамской буддийской традиции, мы соединяем ладони у груди с той образа нашего учителя Будды – И славим его красоту. Наше восхваление плод любви и понимания. Цветы лотоса свежи и чисты, их можно сравнить с любовью. Полярная звезда помогает путешественникам отыскать верное направление, поэтому она символизирует понимание. Принять прибежище в Будде значит искать защиту в понимании, любви и доброте и сострадании. Как найти устойчивую позу для сидячей медитации? В позе лотоса человеческий цветок распускается. Вот цветок у думбара. Он источает аромат. Когда вы собираетесь провести сидячую медитацию, попытайтесь найти удобную устойчивую позу. Поза полулотос или полный лотос наиболее пригодная для того, чтобы уравновесить тело и ум. Выберите подушку, жесткость которой будет помогать вам удерживать позу. Выпримите спину, прикройте веки, но не жмурьтесь. Ладони удобно разместите на бедрах. И если же эти позы вам кажутся неудобными, для устойчивости вы можете сидеть на стуле или лежать на полу. В буддийской мифологии цветок Удумбара Распускается один раз в три тысячи лет. Полностью пробужденный человек, Будда, встречается так редко, что он кажется цветком у Думбара. В монастыре Тухиею, что в городе Хуии, есть скрижаль, на которой написано «Цветок у Думбара покинул стебель, но по-прежнему источает аромат». Как невозможно заглушить аромат цветка Удумбара, так и способность просветления всегда доступна нам. Будда учил тому, что каждый человек есть Будда, цветок Удумбара. Проявляя осознанность, мы позволяем доброму исцеляющему аромату цветка Удумбара пронизывать нашу жизнь. Как поддерживать позу медитации? Чувства приходят и уходят, словно облака в ветреном небе. Осознанное дыхание «вот мой якорь». Если ваши ноги и ступни затекают или болят во время сидячей медитации, из-за чего ваше сосредоточение нарушается, вы вполне можете поправить позу. Если вы сидите в полулотосе – то можете поменять местами верхнюю и нижнюю ногу. Если вы сидите в позе полного лотоса, то также можете переложить их. Если вы сделаете это медленно и внимательно, следя за своим дыханием и сохраняя осознанность в каждый миг, то ни на секунду не утратите сосредоточение. Если боль нестерпима, тогда встаньте и начните медленно и осознанно ходить. А затем, когда почувствуете готовность, снова займитесь сидячей положение. В некоторых центрах медитации людям не разрешают двигаться во время сидячей медитации. Там людям часто приходится терпеть муки. По моему мнению, такие предписания неестественны. Когда часть вашего тела затекает или болит, организм посылает нам сигналы. к которому мы должны прислушаться. Сидящие медитации призваны развивать покой и радость, а не физическое напряжение. Если вы смените положение ног или немного пройдетесь, сохраняя медитативное состояние, то не помешайте другим людям, а себе принесете большую пользу. Эту гатву следует читать, когда меняешь положение ног. Согласно текстам Абхидхармы – буддистской психологии. Чувства бывают трех типов – приятные, неприятные и нейтральные. Такое подразделение чувств мне кажется не очень точным. Я по опыту знаю о том, что благодаря осознанности нейтральные чувства могут стать очень приятными, и они более насыщенные и долговечные, чем даже другие категории приятных чувств. Когда мы едим вкусную пищу или слышим похвалу, у нас обычно возникает приятные чувства. Когда же мы переживаем ярость или у нас болят зубы, возникает неприятные чувства. Обычно эти чувства смущают нас, и мы уподобляемся облакам, гонимым ветром. Наши чувства покоя и радости станут более ровными и долговечными, если мы познаем источник так называемых нейтральных чувств. Мы ощущаем счастье, когда наше тело не болит, когда наше сердце, ум, не угнетено тревогой, страхом и ненавистью. Во время сидячей медитации мы можем обрести четкое переживание радости, осознавая покой тела и ясность ума. Нас уже не смущают эти корни страсти – «клеши» на санскрите. И мы ощущаем благополучие. Необходимые условия для переживания покоя и радости – осознание того, что мы способны обрести покой и радость. У нас есть глаза, которые могут воспринимать формы множества цветов и деревьев. Если мы осознаем, что и наши глаза, и воспринимаемые ими формы, драгоценны, тогда наши чувства во время созиатсания этих форм – будут приятными. Без этого осознания чувство будет нейтральным. Все зависит от нас. Сидячая медитация призвана создать покои, безмятежность и радость. Как якорь удерживает лодку, чтобы она не уплыла, так и осознанное дыхание помогает нам постоянно осознавать настоящее мгновение и сохранять связь со своим подлинным «я». Как открывать сутру? Дхарма глубока и нежна. Теперь у нас есть возможность увидеть, изучить и практиковать ее. Я даю обед постичь ее подлинный смысл. В храме мы поем эту гату перед тем, как начать изучать или читать сутры, которые представляют собой слова Будды. Если мы читаем сутры уважительно и искренне, то лучше понимаем их. В противном случае, даже если мы погрузимся в океан ясного понимания, то все равно возвратимся с пустыми руками, не найдя ни единой жемчужины. Эта гата помогает нам подготовиться к тому, чтобы принять учения и практиковать их в своей жизни. Как закрывать сутру? Читая сутры, развивая осознанность, мы получаем безграничную пользу. Я даю обед делиться плодами со всеми существами. Я даю обед делать подношения родителям, учителям, друзьям и бесчисленным существам, которые наставляют меня на путь и поддерживают на нем. В храме мы читаем эту гату после того, как прочли сутры или заповеди. Регулярное чтение сутр заповедей помогает нам заращивать глубокое понимание. Если мы понимаем слова и реализуем их на практике, то можем найти свой путь и помогать вступить на него другим людям. В четырех великих обетах, которые читаются в храмах дзен, мы говорим «Наделенных чувствами существ бесконечно много. Я даю обед спасти всех их». или «Я даю обет перевести всех наделенных чувствами существ на другой берег», то есть на берег освобождения. Строка «Я даю обет делать подношение родителям, учителям, друзьям и бесчисленным существам» заменяет строку «Я даю обет перевести всех наделенных чувствами существ на другой берег». Ведь в этой фразы более широкий смысл, и она больше подходит… для традиционного способа подношения заслуг. Мы почитаем родителей, которые родили и воспитали нас, учителей, которые наставляли нас, друзей, которые поддерживали нас в трудные минуты, и все виды существ, с которыми мы взаимосвязаны и взаимозависимы. Это все равно, как дать обет перевести всех наделенных чувствами существ на другой берег. Только этот метод проще и практичнее. Как следить за дыханием? Делая вдох, я успокаиваю тело. Делая выдох, я улыбаюсь. Я пребываю в настоящее мгновение и знаю, что этот миг чудесен. В нашем суетливом обществе вас можно счесть очень удачливым человеком, если у вас иной раз появляется свободная минутка для того, чтобы немного подышать осознанно. В нашем теле и уме воцаряется покой и сосредоточенность, благодаря чему мы переживаем радость, покой и безмятежность. Мы можем дышать осознанно, сидя в медитации или в любое другое время дня. Осознанно дыша, мы можем читать эту гаду. «Делая вдох, я успокаиваю тело». Эта строка подобна тому, как если бы мы выпили стакан холодной воды». Вы чувствуете, как прохладная свежесть пронизывает ваше тело. Когда я делаю осознанный вдох и читаю эту строку, то по-настоящему чувствую, как дыхание успокаивает мое тело и ум. Делая выдох, я улыбаюсь. Улыбка может расслабить сотни мышц на вашем лице и сделать вас собственным хозяином. Поэтому Будды и Бодхисаттвы всегда улыбаются. «Я пребываю в настоящее мгновение. Сидя здесь, я ни о чем не думаю. Я сижу здесь и не знаю, где я. Я знаю, что этот миг чудесен. Так радостно сидеть, ровно и спокойно, возвращаясь к себе, то есть к осознанному дыханию». тихой улыбке, своей подлинной природе. Мы можем высоко ценить эти мгновения. Мы можем спросить себя, «Если у меня нет покоя и радости прямо сейчас, то когда у меня это появится? Завтра или послезавтра? Что мешает мне быть счастливым прямо сейчас?» Осознавая свое дыхание, мы можем говорить, «Я улыбаюсь и успокаиваюсь». Я пребываю в чудесном настоящем мгновении. Это упражнение предназначено не только для новичков. Многие из нас практиковали точно так же, постоянно, на протяжении 40 или 50 лет, потому что такая медитация оживляет нас. В сутре полного осознания дыхания, она Анапанасати, Будда предложил 16 упражнений, которые помогут нам дышать осознанно. Данная гата представляет собой суть многих этих упражнений. Эту же суть мы находим в следующем стихотворении. «Делая вдох, я знаю, что делаю вдох. Делая выдох, я отмечаю, что за глубоким вдохом следует медленный выдох. Делая вдох, я успокаиваюсь. Делая выдох, я чувствую безмятежность». Делаю вдох, я улыбаюсь. Делаю выдох, я расслабляюсь. Во время вдоха есть только настоящее мгновение. Во время выдоха этот миг чудесен. Это стихотворение можно жать до восьми слов и двух враз. Вдох, выдох. Глубоко, медленно. Спокойно, безмятежно. Улыбка, расслабленность. Настоящий миг, чудесный миг. Эту медитацию очень легко выполнять, когда мы сидим, идем, стоим или занимаемся какими-то делами. Сначала мы практикуем вдох-выдох. Делая вдох, мы говорим «вдох». Безмолвно, чтобы поддерживать осознание того, что мы делаем вдох. Делая выдох, мы говорим «выдох», отмечая про себя, что мы делаем выдох. Каждое слово призвано помогать нам возвращаться к своему дыханию в настоящее мгновение. Мы можем повторять «вдох-выдох» до тех пор, пока наша сосредоточенность не станет спокойной и устойчивой. Самое главное – получать удовольствие от медитации. Затем, вместе со следующим вдохом, мы произносим слово «глубоко», а с выдохом – «медленно». Когда мы дышим осознанно, наше дыхание становится более глубоким и медленным. Нам не нужно прикладывать какие-то особые усилия. Мы должны лишь отмечать, что дыхание становится все более глубоким и медленным, все более спокойным и приятным. Мы можем продолжать так дышать, проговаривая про себя глубоко-медленно, глубоко-медленно, до тех пор, пока не захотим перейти к следующей фразе «спокойно-безмятежно». Слово «спокойно» исходит из упражнения в сутрии «я делаю вдох и одновременно успокаиваю и выравниваю все действия в моем теле», «я делаю выдох» И опять же успокаиваю и выравниваю все действия в моем теле. Слово «тело» в данном случае означает «ум», потому что во время выполнения этого упражнения тело становится единым целым с умом. Делая выдох, мы говорим «спокойно». Спокойствие означает, что чувство не подавлено, что мы ощущаем свободу. Мы посвящаем это время только осознанному дыханию, наслаждаемся им. Мы чувствуем легкость, свободу и покой. Мы знаем, что дыхание – самое важное в этот момент, поэтому просто радуемся практике осознанного дыхания. В буддизме чувство покоя – один из семи факторов просветления. После слов «спокойно» и «безмятежно» мы переходим к словам «улыбка» и «расслабленность». Когда мы делаем «вдох», даже если мы не чувствуем большую радость в этот момент мы все равно можем улыбаться но вряд ли мы загрустим так как после практики осознанного дыхания у нас уже возникает радость и покой когда мы улыбаемся в нас еще больше укореняются радость и покой а напряжение растворяется и это разновидность йоги уст мы улыбаемся всем Когда мы делаем выдох, то произносим слово «расслабленность». Все чувствуют боль и страдают. Мы должны научиться освобождаться от своих страданий, улыбаться им. Нам удастся добиться этого, только если мы будем знать о том, что можно жить только в этот самый миг. Настоящий миг. Чудесный миг. Как чудесно жить». Медитация объятий. Делая вдох, я радостно обнимаю мое дитя. Делая выдох, я знаю, что в моих руках сидит настоящий, живой ребенок. Предположим, что к нам подходит очень милый ребенок. Если мы не присутствуем по-настоящему, то есть размышляем о прошлом, беспокоимся о будущем, или мы объяты гневом либо страхом, Тогда присутствие этого ребенка останется для нас незамеченным. Он похож на привидение, и мы тоже похожи на привидение. Если мы хотим встретиться с ребенком, то должны встретиться с ним в настоящий миг. Если мы хотим обнять ребенка, то мы сможем сделать это только в настоящий миг. И так мы дышим сознательно, объединяя тело и ум, снова становясь реальным человеком. Когда мы становимся реальным человеком, тогда и ребенок становится для нас подлинным. Мы переживаем его чудесное присутствие. В этот миг мы можем встретиться с самой жизнью. Если мы возьмем его на руки и будем продолжать осознанно дышать, то поймем, что живы. Эта гата поможет нам помнить о драгоценном присутствии нашего любимого человека, когда мы будем держать его в руках. Как приветствовать человека? «Я даю тебе лотос, ты будущий Будда». Традиция, приписывающая складывать ладони у груди и кланяться при встрече с кем-либо, прекрасно В Азии миллионы мужчин и женщин каждый день приветствуют друг друга таким образом. Когда кто-то приносит мне чашку чая, я всегда с уважением кланяюсь ему. Когда я складываю ладони у груди, то делаю вдох и говорю «Я даю тебе лотос». А когда я кланяюсь, то делаю выдох и говорю «Ты будущий Будда». Соединяя ладони у груди в форме бутона лотоса, мы все равно как предлагаем стоящему перед нами человеку свежий цветок. Но мы должны помнить о том, что не следует делать этот жест машинально. Мы должны осознавать человека, которого приветствуем. Когда наше уважение искреннее, мы помним, что он обладает природой Будды, природой пробуждения. Нам нужно видеть Будду в человеке, который находится перед нами. Если мы будем постоянно практиковать так, то увидим в себе перемену. Мы будем развивать смирение, и мы также будем осознавать, что наши способности безграничны. Если мы уважаем других людей, то уважаем и себя. Когда я кланяюсь, осознанность становится для меня реальной. При виде моей глубокой почтительности, человек, которому я кланяюсь, также станет бдительным. И он, возможно, тоже захочет сделать жест в форме бутона лотоса и поклониться мне, одновременно наблюдая за своим дыханием. Благодаря одному единственному приветствию В нас обоих увеличивается уровень осознанности, и мы прикасаемся к Будде не только руками, но и сердцами. В тот же миг Будда в каждом из нас начинает сиять, и мы устанавливаем связь с настоящим мгновением. И иногда нам кажется, будто мы превосходим других людей. Скажем, мы более образованные и эрудированные. Когда мы видим необразованного человека – У нас может возникнуть надменность, но такое отношение никому не поможет. Наши знания относительны и ограничены. Например, орхидея умеет создавать благородные симметричные цветы, а улитка умеет строить красивую раковину с отменными пропорциями. Если помнить об этих знаниях, то уже глупо бы хвалиться своими знаниями. даже если у нас есть ученая степень. Мы должны низко поклониться орхидее и улитке, уважительно соединить ладони у груди перед бабочкой-монархом и деревом магнолий. Если мы будем чувствовать уважение ко всем видам живых существ и неодушевленным объектам, то будем осознавать себя частью природы Будды. На Западе люди предпочитают рукопожатие. Но если вы приветствуете других людей осознанно и уважительно, вас присутствует Будда независимо от того, какую форму приветствия вы используете. Жест бутона лотоса из ладони очень приятен. Я надеюсь, что вы будете иногда использовать его. Если для вас более привычен тюльпан, тогда вы можете говорить «Я даю тебе тюльпан, ты будущий Будда». Тюльпан, как и лотос, обладает природой Будды. Как убираться в комнате для медитации? Когда я навожу порядок в этой свежей и спокойной комнате, во мне возникает безграничная радость и энергия. Так радостно убираться в комнате для медитации. В этой свежей спокойной атмосфере Все напоминает нам о необходимости возвращаться в настоящее мгновение. Каждое движение щетки дается легко, каждый наш шаг пронизан осознанностью. Когда мы поправляем подушки, наш ум безмолвен. Когда мы работаем расслабленно, с чувством покоя и радости, то становимся очень энергичными. Все наши действия наполняются покоем и радостью. Как подметать? Когда я осторожно подметаю землю просветления, из земли прорастает дерево понимания. Эта гата основана на двух строках китайского стихотворения. Когда я подметаю пол в монастыре, то осознаю пользу понимания. Этот монастырь есть сама земля Будды. Путь вокруг нашего родного дома Это также земля пробуждения. Говорят, что Мара, который символизирует заблуждение, предложил Будде груду земли величиной с его робу. Но когда роба Будда взмыла в воздух и покрыла своей тенью всю землю, Мара удивился. Поэтому мы говорим, что земля, на которой мы стоим, земля перед нашим домом и земля, которую мы обрабатываем – Все это принадлежит Будде. Во Вьетнаме в Новый год мы втыкаем в землю шесты перед своими домами, для того, чтобы напомнить Маре о том, как широко распространяется территория Будды. Так мы отгоняем Мару. Любая земля, которую мы подметаем в полной осознанности, есть земля просветления. Подлинная медитация всегда пробуждает понимание. Как мыть ванную комнату? Как весело мыть и тереть. С каждым днем сердце и ум у меня все чище. Большинству из нас не нравится мыть ванную комнату. Но когда мы работаем, полностью осознавая настоящее мгновение, то можем найти чистоту в каждом действии. Очищать – значит становиться более ясным и спокойным. Чисть ванную комнату – Мы одновременно очищаем из себя свой внутренний мир. В центрах буддийской медитации часто в каждую ванную комнату ставят вазу с цветами. Для развития осознанности ванная комната – такое же важное место, как и зал для медитаций. На самом деле ванная комната – это еще один зал для медитаций, поэтому мы ставим там вазу с цветами. Цветы, подобранные искусно, со вниманием, напоминают нам о том, что мы можем жить так, чтобы прояснить и успокоить свои сердца и умы. Я надеюсь на то, что вы поставите в ванной комнате своего дома вазу с цветами.